Волынки в активном проявлении своего недовольства и протеста. Дело в том, что хозяин никакой спецодежды нам не давал, и мы придумывали разные способы спасения своей ветхой одежонки. Я, например, применил такое изобретение: нашёл большой толстый мешок, сделал прорези для головы и рук и через голову надел его на себя. Получилось нечто вроде робы. Перевязал в поясе веревкой и получила своеобразная спецодежда. Все рабочие последовали моему примеру. Посмеиваясь, приговаривали. Гольно выдумки хитра, а другие добавляли. И дешево, и сердито. Но с рукавицами мы справиться не могли. Тут мешковина не поможет. Наступала зима. Старые, у кого были порвались, а без рукавиц зимой к медали не подойдёшь. И вот наступил черёд второго действенного практического взноса в сознание рабочих после полков и бух. Не скрою, что с гордостью вспоминаю мою инициативу при предъявлении хозяину требования выдать им рукавицы. Не все вначале согласились. Да я и в вольнении, так как вокруг ходило много безработных, которых хозяин тут же может принять, но всё же сговорившись, рабочие настойчиво сказали хозяину, что без руковед зимой никакой рабочий, кого бы он ни принял, работать не сможет. Вначале он отделался фразой: "А где я их возьму?" "Доставайте сань". Наиму сказали: то работаем 12 часов в день, и нам некогда их искать, а вам полегче их достать. Мы фактически предъявили требование с предупреждением, что без рукавицы работать не сможем и не будем. Это была угроза забастовки. Хозяин, видимо, не желая, как он говорил, скандала, да еще возможного вмешательства полиции, На деле не считается лисообразным зимой менять состав работавшегося коллектива рабочих, особенно в связи с срочными заказами. Спасавал достал рукавицы и снабдил нас ими. Нужно было ведеть нашу радость не столько от самого факта получения рукавиц, сколько от окрылившей нас всех, в том числе робевших, первой маленькой победы коллективного единодушного выступления рабочих. Больше того, борьба за рукавицы на складе металлолома стала известна рабочим других предприятий Подольска и произвела хорошее впечатление и влияние на рабочих. Особенно высоко оценили это действие старые большевики, которым я об этом рассказал. Они говорили, что это маленький, но хороший признак активизации рабочих. В мое положение на работе этот мой инициативный, действенный вклад в борьбу за рукавицы внес ухудшение. Хозяин узнал о моей активности и сделал свои выводы. Он поставил меня на более тяжелую работу по крупногабаритному металлолому. Несмотря на негодование многих рабочих тем, что совсем молодого еще рабочего хозяин поставил на такую тяжелую работу. Я не сдавался, бодро работал, во всяком случае, изо всех сил старался не показывать виду, что мне тяжело, и работал, сгоняя с тем потоком. Но, естественно, физически мой молодой организм с трудом выдерживал. К тому же еще и роба не грела, а под ней теплой одежды не было, и тем более теплого белья, свитера не было. В результате я простудился и заболел воспалением лёгких. В больницу попасть нашему брату невозможно было. В ночлежке на нарах тоже невозможно было оставаться. И Михаил устроил меня в комнате старого большевика-рабочего-металиста, двоюродного брата по матери Григория Шабановского, у которого как раз гасила его сестра Паша, которая помогала в уходе за мной.